Разрешение ходатайства Разрешается ходатайство постановлением дознавателя, следователя, прокурора, судьи или определением суда. Указанные лица могут принять решение об удовлетворении ходатайства либо о полном или частичном отказе в его удовлетворении. Данное решение может быть обжаловано в порядке статей 123 и 127 УПК.